Глава вторая. Орк кашлянул, прочистил горло. Придумал что? Спросил. Если нужно чего, то дай знать. Не за бесплатно, но по доступным ценам. Можешь раздобыть мне оружие. Орк пожевал губами. Решился-таки идти в банк штурмом брать. Дожидаться ответа на первые два вопроса не стал. Сколько? Что-то особенное из каталога. Есть новинки. Покачал головой. Обойдемся пока без легендарок. В случае чего, сам над ними поработаю. Много и всякого. Штурмовые винтовки, пистолеты, что-нибудь громко гремящее. Орг стучал пальцем по столешнице. Не сомневался. Его и и ассистент все записывают. И станковый пулемет, сказал после недолгих размышлений. И станковый пуле... Что? Полбузилина Шкурова пробежала из Нахмурился, как без кресте. Что ты задумал? Ты ведь знаешь, что твой заказ — информация. И ты ее продашь? Он помялся. Признавать очевидного не хотел. За установленную плату, конечно. Кивнул. Ожидаемо. Но я заведомо о том знал. Тогда закажи в два раза больше. Боже правый ружемант. Макмамбетов приподнялся. Не знаю, что он себе напредставлял. Но счел это уже слишком. Прекрасно. То, что нужно. И телевизор добавил. Обещанного три года ждут. Подарю айки пораньше. Большой и хороший. Царинацкий сыщешь. В глазах орка читался немой вопрос. Он понял бы, закажи я танк или истребитель, но телевизор. Зеленошкуры молча кивнул. Что задумал? Это же тоже информация, а ты продашь? Счет пришлешь. Ты даже товар не глянешь. Винтовки, они знаешь ли, разные случаются. Тогда надеюсь, на твой выбор. Средней мутации, без особых изысков. А вот пулемет, чтобы выше всех похвал был. Влетит тебе в копеечку. Ну да ладно. Если что, дам возможность платить частями. Часть товара, часть денег. Все по-честному, брат. Развел руками. Что ж, пусть будет так. Позаимствовал у орка машину. Как и в прошлый раз, взял на прокат. Орк посоветовал небесно-голубой Ямавари. Ириска оценила чудо синь-илайских инженеров. Пришла к выводу. Не зря рекомендовал. Боролся с собой, проезжая мимо шикарных кварталов верхнего города. Трижды пытался свернуть в сторону особняка Вербицких. Словно только того и ожидая, тот мрачно выселся среди остальных. Почти не прятался за спиной башенных многоэтажек. Справился с собой. Удивился. На глаза попался Топтыгин. Лишь присмотревшись, понял, что это макет на проволоке, раскачиваемый ветром. Рекламный плакат под ним призывал всех и каждого приобщиться к победе. И номер телефона особой линии для желающих пожертвовать свои кровные. Интересно, много набралось? Ириска, где сейчас может быть Щебекин? Она сразу поняла, о ком речь. Подумал, что это следовало спрашивать у Макмамбетова. Уж кто-кто, а он точно знал. Ириска оказалась не лыком шита, довольная, что слон выложило передо мной едва ли не целое расследование. Сводилось все к тому, что он на одном из своих предприятий. Утренняя встреча с инвесторами и партнерами. Я свернул на шоссе к выезду из города. Промышленные кварталы прятались между верхней и нижней частью города. — Вам назначено? — женщина-охранник поймала за руку на проходной. Оценил ее взглядом, субтильно. Форма не новая и в застиранных катышках. Прячет в сумке разложенный, готовый к стрельбе, пистолет-пулемет Яшка. А Щебекин хорошо вооружил свою охрану. Выдохнул. Нет, но доложите господину Щебекину. К нему герой России и прежний заказчик беспилотников Максим Потапов. Она смерила меня взглядом, будто я вынес с завода полтора кармана стружки. Обернулась, крикнула. Петрович, наверх передай. «У нас тут сто четырнадцать. Почуял волнение, даже когда руку отпустили. Указали на стул. Предложили подождать. Внимательный глаз оптики камеры едва заметно сконцентрировал на мне внимание. Долго ждать не пришлось. Круглощекий аристократ, отвечающий за авиапром Российской империи, вынырнул чертиком из табакерки. С дьявольской же улыбкой. «Товарищ Потапов! Здравствуйте, здравствуйте, Максим!» — Крайне рад вас видеть, какими судьбами к нам. — Распинался, пока вел в свой кабинет. — С похвалой или ругаться? — Ни с тем, ни с другим, — проговорил, нахмурившись. Хвалить, впрочем, щебекинское изделие было за что. — Вы уж извините, что нам не выпала возможность пригласить вас лично принять участие в испытании беспилотников. — Мы человека нашли, лучшего конструктора. Ну и кое-какие наработки приняли из церенатских разработок. — Кивнул. Не думал, что их разработают столь быстро. Разговор шел про полгода. Щебекин будто мысли читал. Управились быстрее, благодаря сразу поступившему финансированию. Ну и основа, сами понимаете, основа-то уже готова была. Прислали только в нашу часть. Видел по дороге сюда интересный рекламный плакат. Щебекин расплылся в извиняющейся улыбке. Просим извинить, но первая партия была направлена генералу Кальянову по личному требованию императора. Так вышло, что он лично инспектировал. Значит, первые Топтыгины могли появиться на нашем участке раньше? Сколько жизней они могли бы спасти? От того, чтобы врезать аристократу под дых, удерживал лишь тот факт, что появление Топтыгиных у Кальянова многократно снизило потери личного состава. Если верить новостям, что козырями из колоды вытаскивала Ириска, то ситуация с катастрофической на том участке фронта перешла в скверную, а после в приемлемую. Беспилотники Царината оказались откровенно не готовы к появлению собратьев ПИИ по с другой стороны. Не успели перестроиться под новый формат. Терпели одно поражение за другим. Вам досталась улучшенная версия изделия с возможностью захвата заклинаний. «Одобряете?» «Пригодилось», — кивнул. «Что правда, то правда». «Так зачем же пожаловали?» «Хочу заказать еще тысячу таких машин». «Тысячу?» «Ну-ну, конечно». Щебекин запнулся. «Как только поступят средства, мы сразу же приступим к работе». «И скидку в 30% в качестве компенсации издержек. Он нахмурился. Слово «скидка» привык видеть разве что в магазинах. Бурлил внутри от моей наглости. Но высказать в лицо боялся. «Мне на руку». «Десять», — поежившись, ответил он. «А мне-то думалось примется задвигать про то, что бояре не торгуются». «Двадцать пять. Это грабеж. Я согласен». «И будьте добры дать какие-нибудь интервью. Расскажите об этом всем и каждому. За каждую газету, в которой это объявится с вашими личными заверениями, скидка на свежую партию уменьшается на процент». Он прищурился. Но потом улыбнулся. — А вы, как погляжу, фанат системы. Что ж, будь по-вашему. Я, пожал еще раз протянутую мне руку. Первым позвонил Макмамбетов. Чуть не влетел из-за него в столб. — Да, — рявкнул раздраженно в переговорник. Воу, — Воу-воу-воу! Осади, брат! Я не вовремя! Проглотил разом наскочившую злость. Что случилось? — Узнать хотел. Адрес нужен. — Адрес? По ту сторону трубки удивленно выдохнули, девясь моей бестолковости. — Ты ж пухи заказывал. Их куда? Прямиком тебе в красные труселя? Будешь красный опасный ходить, брат? Я сглотнул. — Да, это как-то из головы вылетело. Качнул головой. — достучусь ка сначала до бейки. Не позволят же мне в самом деле набить московскую квартиру оружием. Попросил орка подождать. Он выдохнул. Сказал, чтобы перезвонил, как найду подходящее место. Предложил арендовать у него склад по цене крыла от Боинга. Тактично отказался. Второй звонок настиг почти следом. Ириска радостно заверила. Бейкость не зашла. На ловца и зверь бежит. Ты ел? Знал, что она предпочтет что-то подобное простому приветствию? Нет. Тогда жду тебя на пересечении Карельской и Есенинградовой. Ну, та, что рядом с Комсомольской. Знаешь? Я не знал. Ириска знала. Этого достаточно. Не спросишь даже, зачем звонил. Она хмыкнула. «У меня рядовой. Есть примета. Если мне звонит некто по фамилии Потапов, значит, вляпался. А я не люблю помогать на голодный желудок. Заодно угостишь». На том и порешили. Бейка выбрала местом встречи уютный маленький ресторанчик. В таких обычно незадачливых романтиков обували на шестизначные цифры за ужин. Глянул на цены. С ними все в порядке. Бейка сходу заказала порцию жареного во фритюре картофеля, сырного соуса и чего-нибудь мясного. Я ограничился тарелкой борща. По крайней мере, тот аппетитно выглядел в рекламном буклете. Наконец, нашла себе кого-то по рукам и сердцу. Выглянувшись из кухни, шеф то ли издевался, то ли радовался. «Одно ясно. Бейку тут хорошо знают». «Частый гость?» — спросил у нее. Она решила не отвечать. Перешла в словесное наступление. «Макмамбетов мне птичку прислал. Я все знаю. Как он раньше меня сумел дозвониться?» — возмутился. Бывшая командующая пожала плечами. «Так случается, что торгаши иногда умеют больше ружемантов. Скажи, что удумал? Дорого он с тебя взял». По старой дружбе обошлись дружескими шпильками в адрес друг друга. Он, к слову, намекнул за ту же сумму, что ты за каким то чертом решил набрать оружие. Скажу прямо, какая бы дичь тебе не приснилась, ружеманты не отращивают новых рук для стрельбы. И и ассистент у них может быть лишь один. Не раздваивается, понимаешь? Ириска подтвердила, хоть ее никто и не спрашивал. Мне понадобятся люди, Бейка, много людей. Так он был прав. Пойдешь отбирать Инну силой? Выдохнул. Прежде чем отвечу на этот вопрос, у тебя есть иные предложения? Перед Бейкой через миг возникла гора картофеля. Мой борщ задерживался. Вместо него предложили булочку за счет заведения. Дают — бери, бьют — беги. Наш принцип. Изменять ему не стал. Есть политический. Не исключаю того, что Вербицкий-старший, наигравшись, «Просто вышвырнет ее на улицу. Не сегодня, так завтра. А если нет?» Она меня как будто не слышала. Продолжила. «Не кипятись. Она ему нужна лишь для того, чтобы предупредить тебя. Обижать и злить тебя лишний раз он не станет. Неужто боится?» Издевательски спросил Бейки в тон. К изумлению кивнула, сунув в рот сразу горсть картофеля. «Не знал, что она так неаккуратна в еде». Или это от Айки в ней осталось? Решил не спрашивать. Бейка же объяснилась. Посуди сам. Ты знаешь о его махинациях. Тебе в счет заслуг, как и девчатам, даровали амнистию с денежным вознаграждением. Твои боевые, как бюджет всей моей части. Выдохнула она и тут же поправилась. Трехмесячный. Но все равно много. Если тебе такие суммы доверяли, что ж девчата не в легендарке одеты были? Не зарывайся, ты, может, уже и не под моим началом, но обойдись без грязи подозрений. Деньги давали не мне, а казначею. Постоянные восстановительные работы, поддержка магического антиартиллерийского купола тоже не бесплатно. Но мы не об этом. Она права, разговор пошел куда-то не туда. Вербицкий подкатывал амбиции к Яре. Кое-чему добрый дядюшка ее все же научил. Она глуха к Лести. И не клюет на обещание. Не знаю, чем ты ее сумел купить, но она сказала, что будет иметь дело лишь с тобой. И как? Ее правда послушали? Сомнения грызли душу. И в родных стенах она была лишь разменной монетой. А уж тут... Бейка пожала плечами. Нового не сказала. Конечно, нет, Потапов. Было бы глупо. Спецслужбы ее обрабатывают. Собираются в скором времени использовать. И тут на сцену со своими деньжищами можешь выйти ты. Никогда не представлял себя политиком. Но допустим. А что тут допускать, Потапов? Вербицкий никогда не признает это с высоты своего полета. Будет рядить страх во всякое. Но ты сейчас не кто-нибудь, а народный герой. И правда можешь пробиться вверха. А еще он знает про то, что затеяла я. Попытается надавить, чтобы ты отказался. «На некоторых уже!» «На некоторых — это на кого?» «Тройняшки вернулись домой и получили планшет, примерно как у тебя, но с иным содержанием, как их семьям хорошо живется. Им вернули закусочную, или что у них там было? Они не хотят, чтобы их семья возвращалась в нищету. Не скажу, что мог их судить. Погоди, мне боевых накинули, а их обошли?» Мы же обсуждали тогда с тобой в кузове. Ты офицер и герой. Символ нынешних побед. Твоя фотография на передовицах. Ты же сама показывала мне газетные вырезки. Показывала. Вербицкий просчитался. Молодежь и те, кто на фронте, не очень верят газетам. Составили оппозицию тому, что в них пишут. Вербицкий, конечно, опомнился. Увидев деньги, многие интернет-издания одумались на твой счет. А вот люди нет. Она набрала побольше воздуха в грудь. Для Вербицкого ты кость в горле. Если возьмешь Кяру под свое крыло, спецслужбы покачивряжется, но предпочтут работать с тобой. Уверенно. Меня грызли сомнения на этот счет. Процентов на девяносто девять проведение реформ внутри Церината, изменение политики рабства разрушит мечту старика. О да, помнил я. Какие у него мечты? Почесал затылок. Под такое и в самом деле можно пойти в депутаты. Покачал головой. Не сходилось. От взгляда бейки не ушло. Тут же спросила. Что-то случилось? Случилось. Инный он мог бы держать меня в узде, занести над ее головой меч, лыбиться и грозить пальчиком. Не рыпайся, а то ай-яй-яй! Зачем ему ее возвращать? Бейка посмотрела на меня, как на маленького, склонила голову на бок. — Ты все так же прост, Потапов, что и прежде. Не ты ли несколькими часами раньше намеревался ворваться в его особняк и насадить голову старика на палку? Кивнул ей в ответ. — Какая-то часть меня до сих пор не отказалась от затеи. Бейка продолжила. — Теперь напряги извилины и подумай сам, что будет, если ты решишь пожертвовать кошка-девочкой. Прежде чем возмутишься, это в порядке гипотезы. Вербицкому тогда что делать? Держа ее в заложниках сейчас, он лишь дает тебе понять, какой властью обладает. Помимо Инны, есть и другие, кто тебе дорог. Поставишь благополучие тройняшек, белки, наты на свою месть. Я взялся за голову. Не знал, что делать дальше. Верно говорят, посреди боя стреляй в тех, кто стреляет в тебя. Здесь наоборот. Видишь врага, целишь ему в сердце и не смеешь спустить курок. Не поймут, не примут, не простят. Бейка аккуратно коснулась плеча. Тише, железная лапа. Не знаешь, что делать? Иди в политику под моим надзором. Как это поможет? Меньше угрожать будет? У девчат над головой иммунитет возникнет? Бывшая командующая прыснула в кулак. Ты все так же глуп. Взгляни, Потапов, все, что Вербицкий собирается делать в рамках закона. Семья Кендеров держит ресторан, их закошмарят проверками, и, как ты знаешь, идеал недостижим. Инна, у тебя из ниоткуда обнаружился долг. Да, левыми путями, но обнаружился, он его выкупил, по закону взял девчонку в отработку. При одной лишь мысли о том, что старик заставляет делать Инну, у меня сжимались кулаки. Стиснул зубы, но терпеть и ждать не желал. И Сансаныч поднял на бейку взгляд. Что, если скажу, что знаю того, кто убил просто так, без всякого закона? Она опустила взгляд. Конечно, Макмамбетов рассказал ей и про это. Мне жаль. Слышала, тот милиционер был другом твоей семьи, Потапов. Но его пример мало что меняет. За него некому было заступиться. Прищурился. То есть командующая снизошла до объяснений. Не будь мальчиком рядовой, напряги извилины. С ним Вербицкий вышел за рамки закона, как и с тобой, с твоей отправкой на сборный пункт. Но это лишь по той причине, что за вас некому заступиться. Когда ты пойдешь в политику, с кредитом доверия у кучи людей трогать тех, кого ты опекаешь, станет опасно. Ты ответишь не силой, Но начнешь шатать репутацию Вербицкого. А мне-то думалось, она и без того хуже некуда. Бейка кивнула, будто говоря, не зря так думал. Вот только... У него немало грехов, но он многих держит за яйца и в самом деле достигал дипломатических побед. Для кого-то он герой, когда-то он таким и был. Кто знает, когда испортился. Ему просто никого не противопоставляют, некого. Император, его род давно замечен в слабости, сопротивляется Вербицкому, но вяло. А вот ты, из тебя может выйти толк. К слову говоря, она помассировала висок, скинула в общую со мной сеть только что пришедшее сообщение. Тут же открыл его, прищурился. Ната Фейри, знакомый ник. Ириска прищурилась, прочитала. Искомый объект обнаружен. Медленно передвигается по Останкинской улице. Поисковый маячок отмечал ее на голокарте. Ее? Не знаю, почему так решил. Бейка кивнула, говоря, что не ошибся. Как я и говорила, езжай за свои хвостатой, но помни, счет тебе на почту вышлют.